Глава 26. Поезд прибыл в Антиб на следующее утро в 8.43. Удри сидела у вагона в голубом полотенном платье и эспадрильях, которые она купила два года назад, когда была в Антибе. На Мэй Ли она надела розовое платьице с белым передничком. В черных волосах красовался розовый бант, Эдакой китайчонок-ангелочек, пристроившийся на коленях у Одри, с изумлением смотрел на суету на перроне. Одри выглянула в окно в надежде увидеть Вайолет и Джеймса, но не увидела их и стала звать носильщика, чтобы он вынес ее чемоданы. Они с Молли уже стояли на перроне, когда Одри, наконец, обнаружила своих друзей. Они совсем не изменились. Вайолет выглядела очень элегантно в легком белом платье и белой шляпе с большими полями. Сквозь прозрачный розовый шарф просвечивала нитка крупного жемчуга на шее. Каждая жемчужина была величиной с нафталинный шарик. Джеймс в белых брюках, синей с белым рубашки и синих эспадрильях был похож больше на француза, чем на англичанина. Первой к Одри подбежала Вайолет и замерла на месте, увидев у нее на руках Молли. Она смотрела на малышку, как зачарованная. «Боже мой! Какая изысканная леди!» Вайолет с улыбкой обратила вопросительный взгляд на Одри. Осуждения в ее глазах не было. Одно любопытство. Откуда она взялась? Джеймс в это время давал указание носильщику, куда отнести чемоданы. Одри рассмеялась. — Я пыталась вчера объяснить тебе, но слышимость была кошмарная. Это моя дочь Молли. — Ну и ну! — Вайолет погрозила Одри пальцем. — Так вот, чем ты занималась в Харбине. Должна признать, она прелестна. Вайолет склонилась к девочке и погладила ее по шелковистым черным волосам. — А кто же твой папа, малышка? — Честно говоря, я не совсем уверена, кто это. Глаза у Вайолет стали еще больше. — Насколько я понимаю, какой-то японский солдат? Вайолет поджала губы. — Вот этого... Тебе не следует никому сообщать. Скажи, что он известный философ или член правительства. В общем, важная персона. А что это за красавица? Отправив насильщика, Джеймс подошел к ним, обнял и поцеловал Одри и теперь с интересом разглядывал Молли. Понимаешь ли, дорогой? Это маленькая китаяночка, дочь Одри. Одри с улыбкой выслушала объяснение Ви, однако решила, что пора ей спасать свою репутацию, пока игра не зашла слишком далеко. Хотя, судя по реакции, ни Вайолет, ни Джеймс ничуть не были шокированы тем, что у нее объявилась незаконная дочь, да к тому же китаянка. «Какие они замечательные люди, как добры великодушны!» — думала Одри и лишены каких-либо предрассудков. На самом-то деле ее мать умерла в приюте для сирот. Я забрала Мэйли к себе и удочерила ее. Они пошли к машине. — Наверное, твой дедушка обрадовался. Одри тотчас вспомнила о его первой реакции и усмехнулась про себя, зато потом он очень привязался к Молли а вот даже назвал ее в завещании своей правнучкой Молли Рискол. Он не сразу принял ее, но потом очень полюбил. Они уже сидели в громадном Мерседесе, когда Вайолет, нахмурившись, повернулась к Одри. «Чарльз ни слова не сказал нам о малышке, когда вернулся от тебя в сентябре. Как это на него похоже!» Вайолет обменялась взглядом с Джеймсом, и оба усмехнулись, а Одри тем временем старалась ничем не выдать свою боль. Услышав его имя, она молила лишь об одном, чтобы они не начали рассказывать о свадьбе. Со временем она все узнает, во всяком случае узнает, на ком он женился, но все-таки есть что-то странное в этой женитьбе. Невозможно поверить, чтобы Чарльз, едва вернувшись от нее, влюбился и поспешил жениться. Это так на него не похоже. Невероятным усилием воли Одри сумела справиться со своими чувствами и обратилась к Джеймсу и Вайолет с каким-то вопросом. К Вилле они подъехали, весело болтая. К удовольствие Одри ничего в доме не изменилось за прошедшие два года. Ей была предоставлена та же комната, что была у нее в то с чудесным умиротворяющим видом на Средиземное море, но теперь еще была открыта дверь в соседнюю комнату, куда поместили Мэй Ли. Хозяева радовались, что еще не начался наплыв гостей и мирно отдыхали. В конце концов, когда они с Вайолет вышли на террасу полюбоваться закатом, Одри спросила подругу, на ком женился Чарльз. Она должна была узнать, кто эта женщина. Джеймс в столовой откупоривал вино к ужину, и они с Вайолет могли посекретничать, пока он не пришел к ним с бокалами. Джеймс особенно любил от Брион. Они в шутку называли это вино... О, Брайан, в то первое лето, когда она была здесь. Еда и вина у них были всегда превосходные, однако на этот раз Одри не испытывала от всего этого прежнего удовольствия. Когда мы встретились в Сан-Франциско, Чарльз ни словом не обмолвился ни о какой женщине, нерешительно начала Одри. Даже перед леди Ви она стеснялась обнаружить Как ей тяжело сейчас. Шарлотта преследовала его два года, не меньше. Вайолет наблюдала за гостей. Глаза у Одри были печальны. Она смотрела вдаль на море. Вайолет ласково взяла ее за руку. — Одри, ты до сих пор любишь его. — Скажи мне. Отрицать не было смысла, Вая все равно догадывается. Одри обратила на подругу полные боли глаза. Слезы вот-вот готовы были грызнуть из них. «Ах, Ходри, дорогая моя, мне так жаль, я так глупо брякнула тебе эту новость по телефону. Отчего-то я заключила, что у вас уже все позади». Он так твердо заявил об этом, когда вернулся из Сан-Франциско. Одри бросила на подругу быстрый взгляд. Похоже, это сообщение глубоко ее взволновало. Он что-то рассказывал? Ничего. Сказал только, что все кончено. Что ты решила жить в Сан-Франциско, а у него своя жизнь. Должна только заметить, сообщил он это довольно мрачно. Одри кивнула. Она-то понимала, отчего он был мрачен. Он снова сделал мне предложение. Одри смотрела на леди Ви, и в глазах ее было страдание. Но, Вайолет, я не могла ему сказать «да». Покинуть дедушку — это было бы ужасно. Я предложила ему пожить в Сан-Франциско хотя бы какое-то время, но он, разумеется, не мог на это пойти. Мы оба... Оказались в плену обстоятельств. Он ужасно разозлился и уехал, не так ли? Вайолет хорошо знала Чарльза. Одри утвердительно кивнула. Чарльз был просто в ярости. Конечно, он страдал и был глубоко обижен, но он даже не попытался войти в мое положение. — Ты должна понять, Одри. Чарльз не знает, что это такое — чувствовать ответственность за кого-то. Правда, когда-то, когда они остались вдвоем с братом, но в то время Чарльз и сам был ребенком, еще его не охватила страсть к путешествиям. А уж если кто заболеет этой лихорадкой, тот никогда не осядет на одном месте. Боюсь, и Чарли никогда не заведет себе настоящий дом, Во всяком случае, дом, где бы он поселился и жил постоянно. — Самое удивительное, что и ты такая же. И ты помешана на путешествиях не меньше, чем он. Кудри улыбнулась и вытерла глаза. Джеймс, потягивая вино, наблюдал за ними из столовой. Приятно было смотреть на этих двух молодых женщин. Обе были так красивы. Он чувствовал, что между ними идет какой-то доверительный, Разговор и не хотела мешать. Дурацкая история, продолжала леди Ви. Она не хотела скрывать от удри своего отношения к этому браку и даже позволила себе быть откровенной с Чарльзом. В один прекрасный день все ему высказала, но он не захотел слушать ее. Дурацкая, потому что эта женщина не любит его. Она просто хочет его заполучить. Отчаянно хочет его заполучить точно он какая-то вещь или баснословно дорогой земельный участок, или, может быть, замок, горная вершина, на которую она немедленно должна подняться. Для нее выйти замуж за Чарли значило чего-то добиться.